Глава 31. Пенсионеру Ярлу Хаутале и больной спидом Тарье Халтунен так понравилось в Мюнстере, что они решили снять для себя комнатку на самом верхнем этаже гостиницы и провести там последние дни жизни. Они забрали из автобуса свой скромный багаж и зашли в ресторан попрощаться с остальными. Хаутала поблагодарил анонимных смертников за заботу и дружбу, которую они проявили во время долгого путешествия. Он совсем растрогался, когда заговорил о жестокости судьбы и скоротечности жизни. Многие украдкой смахивали слезы. В маленькой альпийской деревне не хватило мест для всей финской группы и пришлось снова разбить лагерь. За забором Мюнстерского кладбища была лужайка, как раз для палатки. Проректор Пусари и полковник Кемпайнен отправились знакомиться с кладбищем. Оно располагалось на обрыве, и оттуда открывался восхитительный и первозданный вид на долину реки Рона. На кладбище было полным-полно надгробий каких-то бахеров – Йозеф, Мария, Адольф, Фрида, Отмар. Судя по могилам, в деревне жили одни бахеры. Проректору Паусари мюнстерское кладбище показалось идиллией. На таком маленьком погосте и она хотела бы лежать после смерти. Как знать, может швейцарцы и приютят здесь всю их туристическую группу. Не поможет ли Ярл Хаутала устроить здесь последний приют для самоубийц? Надо с ним об этом поговорить. Корпела пришел спросить, останутся ли они еще на одну ночь. Если нет, он соберет всех в автобус и не звергнет наконец в пропасть, как было условлено. Полковник решил, что такое важное дело еще надо обдумать, а утро вечера мудренее. Корпила ответил, что в таком случае он вернется в ресторан и хорошенько напьется. Пьяный сухопутный капитан хвастался местным старикам, что принадлежит к группе, которая наверняка войдет в историю Швейцарии. Хейкинен сообщил, зачем приехала сюда их компания. Вначале местные жители приняли его речи за пьяный бред, Но после того, как остальные финны подтвердили слова товарища, старики спешно покинули ресторан. Вечером финны поужинали в том же ресторане, жареной форелью, запивая ее вином. Еда была превосходная, вина вдоволь, но настроение припоганое. С улицы доносились звуки гармонии. Полковник и проректор Паусари удивились, кто бы это мог играть. Выйдя на террасу, они увидели, как сухопутный капитан запихивает монеты в деревянного старичка, держащего в руках механическую гармошку и в такт мелодии, покачивающего головой. Микко Хейкинен был совсем пьян. Он проникся доверием к механическому гармонисту и плакался ему, как проиграл свою душу в карты, а после грозился, что скоро умрет. Он был безутешен, и полковник Кемпайнен предложил ему отправиться спать. Капитан попытался приосаниться, пристально посмотрел на полковника остекленевшими глазами и нетвердой походкой направился к кладбищенской ограде, туда, где стояла палатка. Щебетали ласточки, ленивая кошка нежилась на лужайке перед гостиницей. Небо прояснилось, повеяло летней свежестью. Полковник Кемпайнен признался проректору Пуусаре, Что тоже не хочет завтра бросаться в пропасть вместе с автобусом. Герман взял Хелену за руку, опустился на одно колено и откашлялся. Он собирался попросить ее руки. Но в этот момент колокола на Мюнстерской церкви пробили шесть раз и спутали намерения полковника. Смущенный, он поднялся с колен и сказал, что пойдет посмотреть на лагерь. Проректор сердито хмыкнула ему вслед. Вечером в лагере сожгли последние окровавленные поленья. Они больше не понадобятся. Как славно они горели! Запекшаяся кровь немецких хулиганов шипела в костре анонимных смертников, создавая суровый уют. Уула раздал последнюю корюшку, оставшуюся на дне бочонка. Ее съели, приломив швейцарский ячменный хлеб. Кто-то сказал, что эта трапеза напоминает тайную вечерю, только вместо Иисуса у них уула лисманки, а в роли апостолов анонимные смертники. Женщины затянули тихую мелодию. Это была грустная народная песня южной похьелы». Даже полковник, оказалось, ее знает. «Стволы берез гнет ветерок». На закате в лагерь пришли шесть крепких стариков, которые назвались представителями кантона Валлис. Они были серьезны и, судя по всему, пришли по важному делу. Полковник пригласил их к огню и предложил разделить с компанией скромный ужин – корюшку, хлеб и вино. Оказалось, уполномоченные органы кантона вечером провели экстренное заседание и отправили к финнам делегацию. Проблема состояла в том, что жители кантона валис не одобряли намерение финов совершить тут массовое самоубийство по мнению делегации самоубийство само по себе грех а уж массовое тем более не для того бог людей создал чтобы они сами себя жизни лишали люди должны плодиться и размножаться а не уходить из жизни когда им вздумается к тому же в швейцарии законом запрещены массовые самоубийства Полковник Кэмпайнен поблагодарил представителей кантона за заботу, но добавил, что финны не принимают советы от незнакомых людей, тем более в таком важном деле. Он спросил, откуда им известно о намерениях группы. Делегаты ответили, что получили достоверные сведения о предстоящем массовом самоубийстве от одного из членов компании финнов, который хвастался, что за ночь до этого проиграл дьяволу в карты свою душу. Старики в жизни не слышали ничего более ужасного. Они строго-настрого запретили финнам нарушать покой здешних мест и выразили надежду, что на следующее утро гости их покинут. Полковника начинали злить эти разговоры. Ну и ну. Неужели финны не могут спокойно путешествовать по чужой стороне так, чтобы в их дела никто не вмешивался? Кемпайнен поблагодарил делегатов за предупреждение, но не обещал откликнуться на их призыв. Он сказал, что финны – народ упрямый и всегда делают то, что задумали. Но упертых финнов невозможно повлиять. Финляндия – суверенное государство, и у его граждан есть конституционное право самим решать, что и где им делать. Старики ответили, что они имеют право запретить массовое самоубийство на своей территории, а полковнику следует принять это во внимание. Еще они добавили, что финны, по-видимому, нация сумасшедших. Полковник вспомнил один эпизод из истории Швейцарии. В начале тысячелетия все тогдашние жители Швейцарии сожгли свои дома, покинули горы и отправились на юг. Их было 370 тысяч. Они хотели найти новое место, более подходящее для жизни. Швейцарцы пришли на территорию современной Италии. Римские легионы грубо выдворили странников, и пришлось им вернуться во своясе. Возвращение на пепелище наверняка было тяжелым. Достаточно вспомнить эту историю, и станет ясно, что со стороны представителей кантона не очень-то разумно учить финнов, что правильно, а что нет. Назревала ссора, но разгореться она не успела. Тихий альпийский вечер неожиданно прорезал страшный крик. Эхом прокатился он по горам и ущельям. Крик звучал так жалобно, что всех бросило в дрожь. Старики кантона рухнули на колени и принялись истово молиться. Они решили, что это последнее знамение. Вскоре до лагеря дошли слухи, что один фин поскользнулся и упал в ущелье у реки в ста метрах отсюда. Требовалась мужская сила, чтобы вытащить тело. В отеле им дали носилки и указали тропу к ущелью. Дорогу освещали карманным фонариком. Сверху свидетели происшествия кричали, где, по их предположениям, надо искать жертву. Спустя некоторое время несчастного нашли. Это был сухопутный капитан Мико Хейкинин. Его тело, холодное и тяжелое, было словно якорь. Спина сломана, но бутылка вина в руке По воле случая осталась цела. Впрочем, на этом чудеса не кончились. Тело на носилках принесли к гостинице. Врача в деревне не было, да и зачем трупу врач? Умер так умер. Пенсионер Ярл Хаутала вышел из комнаты посмотреть на тело погибшего друга. Он скрестил руки покойника на груди и закрыл ему глаза. Проректор Пуусари вытащила из окоченевшей руки бутылку. Это был только что открытый рислинг, урожай 1987 года. Хороший год. Капитан успел сделать лишь один глоток, который оказался последним. Полковник объявил представителям кантона, что поскольку дело приняло неожиданный и серьезный оборот, он вынужден изменить свои планы. Массового самоубийства в Мюнстере не будет, так что господа могут спать спокойно. В Финляндии в случае траура отменяют любые игры и мероприятия. Хаутала предложил анонимным смертникам отправиться на автобусе через Францию и Испанию в Португалию. «Почему туда?» – заворчал Корпела. Его можно было понять. До португальской границы сутки езды без остановок. Ярл Хаутала сказал, что в Португалии, в местечке Алгарве, на западном берегу есть местечко Сагрыш. Которая получило название «Конец света», потому что раньше известная людям территория Земли заканчивалась именно там. Это самая западная часть Европы. Хаутала видел открытки с изображением этого восхитительного места. «Если автобус сорвется в море с мыса «Конец света», это будет верная смерть», настаивал Хаутала. Хаутала обещал позаботиться о теле сухопутного капитана, если все остальные отправятся из этой несчастной земли в Португалию, на солнечный берег Атлантики. Полковник решил ехать. Утром в шесть, сразу после завтрака, соберем лагерь и в путь. Старики кантона опустились на колени перед трупом капитана, скрестили руки на груди и обратили полные слез глаза к звездному небу. Они благодарили милостивого Господа за то, что финны решили покинуть их деревню и кантон. Они даже пообещали купить на средства кантона цинковый гроб, чтобы отправить тело несчастного на родину.